Они подавили несколько пулеметных огневых точек сосредоточенными взрывами, но вслед за этим потеряли общий обзор системы вражеских траншей. Фельдфебель побежал за ними и вернул их. По пути они швырнули противотанковую мину тарелку у от нашей траншеи пулеметное гнездо. Полная удача. Три пулеметные огневые точки и 18 человек потери противника. «Освободить траншею! Всем вернуться в свои блиндажи, крикнул командир роты. Но прошло еще полчаса, прежде чем противник открыл беспорядочный, беспокоящий огонь, но даже и его он прекратил через некоторое время. Иван должно быть перенес хороший шок. В то же самое время разведчики другой роты захватили в плен пятерых солдат противника. Через вход в землянку одни за другим нерешительно вошли люди. Наконец они были снова вместе, весь дозор. Они хотели посмотреть, что стало с командиром разведчиков. Тяжело ранен? Чёрт бы их побрал, скрипучим голосом сказал сержант. Через четыре недели снова буду в строю. Тогда я с ними гадами покритаюсь. Я теперь знаю, где их окоп. 10 января 1943 года. Шнапс обязательно, сахар желательно, вода как дополнение. На основе освещенного веками рецепта, добавив несколько лимонов, мы сварили грок. На гитаре и аккордеоне исполняли музыкальные произведения, которые по линии связи транслировали в другие блиндажи. Впоследствии рота попросила наш ансамбль сыграть на дне рождения. Мы схватили подмышку инструменты и пошли, посвящённые по лунным светом траншеи. Как спокойно вдруг стало между двумя островками веселья. Согнутая фигура моего спутника, идущего скользящей походкой по продуваемой ветром траншеи, была скрыта за поблескивающим от белого снега высоким частоколом стены. Наши шаги приглушал рыхлый снег, а на проводах и ветвях мороз образовывал толстые наледи. Спокойствие в нашем секторе оставляет горечь во рту. Ребятам под Сталинградом приходится тяжело. Утром нас несколько побеспокоили. Иваны оскорбились по поводу дымка, вьющегося из нашей землянки. Гренкович с сомнением посмотрел на потолок, а Фанс, который как раз собирался на утреннюю прогулку, в припрыжку вернулся обратно, ругаясь. Взрывом его отбросил головой прямо в мусорную яму. В ходе всего этого мы позабавились небольшой шуткой. Несколько ручных гранат подбросили в землянку врача, который в это время безмятежно читал книгу. Сопутствующий этому шум воспринимался обманчиво натуральным, а почерневшие отметины на свежем снегу выглядели совсем как настоящие. Сегодня мы говорили о том, что происходило в нас самих. пытаясь прислушаться к своим чувствам. Мы вспоминали многое, особенно события прошлой зимы. Наши выводы были не слишком точны. Чувства уже больше не могут фигурировать в арсенале наших оценок. Мы без колебаний совершаем вещи, мысли, которых нам никогда и в голову не пришла бы. Если когда-либо с нами случилось бы так, что появилась бы возможность уклониться от того, чтобы их совершить, Мы восприняли бы это как шутку. А зрелище, которые когда-то так глубоко потрясали нас, теперь мы воспринимаем с философской беспристрастностью. Франц рассказал, что во время своего отпуска как-то завел разговор об отступлении из Калинина. Это происходило в мужской компании, но на него смотрели с таким непониманием, Что поняв всю неуместность подобного разговора, он замолк. Он говорил нам о своей бабушке, мать, которая рассказывала о войне 1870 года. Ужасы ее все еще живы в памяти последующих поколений.